Глава 16. После ухода Лены друзья ещё долго обсуждали ситуацию. Как ни крути, всё-таки она была странной. Может, просто в голове у неё что-то перепуталось, предположил Марк. Так же бывает, дружит человек с головой дружит, потом бац, не дружит, а потом дружит снова, как ни в чём не бывало. На Лену вроде не похоже. Валерия открыла посудный шкафчик и стала убирать в него кружки с сушилки. "Давайте наконец дойдём сегодня до магазина и купим стаканы с тарелками. Возражений не имею", сказала Варя. "Так, погодите. Если Бегемот, пфу, если Лена с головой всё-таки дружит, то что могло произойти в гостинице? Тем более горничная вроде видела эту Беллу. И значит, Лена её не придумала". «Горничная вполне могла ошибиться и принять за нее другую гостью. Не такая уж особенная внешность у Беллы, судя по Лениному описанию», — возразила Валерия. Но если допустить, что Белла все-таки была, то куда она подевалась? Почему врет хозяйка и где страница из тетради? Не сдавалась Варя. Не убили же ее в самом деле. Услышав это, Лера обернулась, уставилась на подругу и заморгала ресницами. Марк подошёл к окну, выглянул в сад, посмотрел на серое небо и сказал: "Знаю я этот отель. Пеликан он называется. Там у входа декоративный бассейн с пластмассовой птицей. Повариха там хорошая, добрая работала. Каждый день на мостатки еды выносила и смотрела, чтобы все наелись. Никто голодным не ушёл". Я ей нравился. Она меня даже гладила, говорила, что забрала бы меня к себе, да у неё три собаки. Так вот, гостиница эта так расположена, что с торца у неё обрыв в море. И если кого-то там убили, то проще простого скинуть труп вниз, и нет проблемы. Девушки переглянулись, и Варя произнесла задумчиво: "Как интересно". Ладно, идёмте покупать тарелки. Подождём новости от Лены, вдруг чего-то полезного разведает. Хоть дождя на улице не было, зонты всё равно с собой взяли, капризной погоде уже не доверяли. Ближайший магазин товаров для дома находился через две трамвайные остановки. Друзья решили пройти их пешком, немного размяться и подышать воздухом. Сквозь тучи пытались пробиться солнечные лучи. Когда на мгновение пробиться получалось, лужи на асфальте вспыхивали серебринным блеском и тут же гасли. Друзья неторопливо шли вдоль проезжей части, стараясь держаться подальше от проезжающих мимо машин и веерных брызг, летящих из-под колёс. Путь к магазину лежал через маленький скверик, где, кроме клумбы, лавочек и одной единственной детской качели, имелось ещё и большая старомодная афишная тумба. Всякий раз, когда друзья оказывались в этом скверике, они подходили к тумбе и рассматривали афиши с рекламами мероприятий. Чем ближе подходила осень, тем меньше становилось желающих посетить с концертами в Девноморск. Ничего особенного не ожидая, они по привычке подошли к тумбе и не без удивления увидали большую красочную афишу, наклеенную поверх остальных. Афиша сообщала о скорых гастролях цирка Шепот братьев Манчи. В центре в полный рост красовалось фото полуобнажённого красавца-брюнетта атлетического телосложения. В одних кожаных штанах и сапогах до колен, он смотрел из-под лобья обжигающим взглядом, держа обеими руками кнут, а у ног его сидел тигр с угрюмой мордой. "О!" воскликнула Варвара Глянов на афишу. А вот и он, мужчина моей мечты. Ты мечтала о дрессировщике? Недоверчиво улыбнулась Лера. Дрессировщик дрессирует пуделей, а это укротитель. Вот он и станет моим, пусть и запоздалым, но всё-таки курортным романом. Я буду его хищницей, пусть он меня укрощает. Марк не удержался и фыркнул со смеху. Варвара полоснула его взглядом и отвернулась к афише, искат информацию о продолжительности гастролей. Приезжал цирк почти на 2 недели, что было довольно странно для конца сезона. Об этом Лера и сказала, что они здесь забыли в сентябре. Туристы почти все разъехались, но местные жители остались. Варвара со всех сторон осматривала афишу, словно примерялась, как бы её половчей оторвать и унести с собой. Им тоже развлечений подавай. Всё равно странно. Наверняка не заработают особо на сдешних гастролях. Ой, да какая разница, сколько они тут заработают? Лишь бы не передумали приезжать. До скорой встречи, милый. И Варвара послала васдушный поцелуй в фотографии на афише.